Глава пятая После обеда небо над Балатеевым затянуло серенькими точками. Никита Закатов, привычно трясясь в древнем Тарантасе по едва подсохшей дороге, думал о том, что к вечеру снова начнется дождь. «Правда, это хорошо для овцов, они в этом году лезут так, что любо-дорого. А тебя вот на обратном пути непременно зальет». Ночевать, что ли, остаться у этих казариных? При этом Никита совершенно точно знал, что ночевать вернется домой, хоть вселенской потоп начнись, потому что обещал это дочке. Ехать никуда не хотелось, настроение было примерским. Вчера в сумерках на двор к закатову пришел незнакомый крестьянский парень. Он долго отказывался входить в дом, непрестанно кланялся, совал доньке связанную курицу и корзинку яиц. Просил прощения, что мало принес, и впал в настоящую панику, когда ему втолковали, что барин подношений не принимает. Парень оказался крепостным казариных дальних соседей, два года назад купивших крохотную усадьбу Прохоровку на самом краю уезда. Закатов даже не был с ними знаком. «Так какие же у тебя споры с твоим барином, Федор? Земли не дает, Не пущается со двора, хоть ты умри!» Широкосколое, загорелое до да черна лицо парня Было испуганным и сердитым одновременно Волнуясь, он непрестанно теребил подол рубахи И переступал ногами в разбитых, порыжелых Явно надетых только ради визита к мировому сапогах «У меня, барин, изволишь видеть, невесты есть, Фимка Тоже нашего барина девка И как есть сирота Мамка ее еще на покров померла И порешили мы с Фимкой закон принять, доподаваться да в Гжатск к дядьке моему. него мастерская там до торговли. Дядька давно пишет, чтоб собирался я. Своих ты сынов у него нету. А чего ж не поехать? А барин Алексей Парфийич ни по не пущает. Вы говорит мои рабы за деньги купленные, и я себе в убыток вас из усадьбы не выпущу. Фимку под замок посадил. и экономку свою приставил стеречь. А куда же мне без Фимки-то? Глупость какая, недоверчиво сказал Закатов. Как барин может вас удерживать, если вы свободны? У вас ведь даже земельных споров быть не может, раз ты, дворовый. Верно, барин, за мной и землицы ни пяди не значится. И давно бы сам ушел, никого не спросясь. Клепни Фимка, а ее ведь тоже опасно под замком долго держать. Девка она с характером. Вот не стерпит, да не равен час, прибьет экономку-то. Тогда ведь вовсе худо будет. А с какой такой вины нам с ней на каторгу идти? Вы приезжайте в Прохоровку, батюшка Никита Владимирович. Акоротите барину то нашего. На вас вся надежа». Никита вздохнул и пообещал приехать на следующий день. Федор повеселел, низко поклонился, попытался в последний раз всучить свою курицу Дуньке. но та, уже имевшая с Бариным несколько бесед на эту тему, решительно дар отвергла. Теперь обещание требовалось выполнять, и Закатов заранее знал, что ничем хорошим этот вечер не кончится. В Прохоровку Никита прибыл уже в сумерках, когда тучи, слегка сбрызнув зелено-бурую молодую рожь на полях, умчались за лес, а небо на западе горело великолепным. сотканным из золотых и алых перьев веером заката. Справившись у встречного мужика, где живет Прохоровский барин, Закатов подкатил к старому покосившемуся дому, когда-то крашенному зеленой краской, а сейчас совершенно облупившемуся. С правой стороны дом подпирали несколько жердей, уже обвитых хмелем и повеликой, и буйно цветущая черемуха. С левой Была навалена огромная навозная куча, в которой суетливо рылись тощие куры и взъерошенный глинастый петух. Со стороны скотного двора раздавалось надрывное мучание. Коровы, очевидно, были еще не доины. Возле разбитой будки лежал лохматый псина, которая, при звуках подъехавшего экипажа, даже не подняла головы. Едва выбравшись со тарантаса, Никита сразу же увидел Федора. Парень поднимался по тропинке от реки, ведя в поводу. вороную кобылу. Кобыла была такой красоты и стати, что Закатов на миг позабыл обо всем на свете и уставился на нее жадными глазами. «Батюшка Никита Владимирович!» — обрадовался Федор, выронив повод. «Вот спасибо, что не забыли нас, грешных. Уж сделайте милость, усовестите барину-то. Фимку из Каморы так и не пущает. Она сначала ревела, а теперь есть отказывается. Второй день голодный сидит, И того гляди, себя уморит барину зло. Фимка у меня девка нравная, она и помереть из гордости может. Очень даже просто. Вы уж окажите милость». «Окажу», — пообещал Закатов, не сводя взгляды с кобылы. «Скажи, а откуда у твоего барина такая лошадь? Это же настоящая орловка. Алексей Порфирич лошади разводит?» «Куды?» — насмешливо махнул рукой Федор, оглядываясь вокруг. Кого тут разводить, окромя воробьев, Дворовых я да Фимка, да ещё скотницы с мужем, уж вовсе старые. Эту на яду, барин, извольте видеть, в запрошлогодь в карты на ярмарке выиграл, да вот теперь и не знает, что с ней делать. Она ж только на выезд годится, в работу такую не поставишь. Хороша разбойница, нечего сказать, да не ко двору вовсе. Спортит ее только тут. Вы, Никита Владимирович, сделайте милость. Проходите на двор, я сейчас. На яду заведу, да доложусь про вас. Вот уж верно, испортит, подумал Закатов, не в силах отвернуться от кокетли выступающей красавицы кобылы, которую Федор торопливо вел через загаженный двор. Из дома между тем никто не показывался, хотя шум, топот, ног и приглушенный разговор отчетливо слышали сквозь прикрытые ставни. Закатов прошел на двор мимо собаки, по-прежнему не обращавший на него никакого внимания, и в это время дверь дома распахнулась. На крыльцо вышла высокая молодая баба в новом сарафане и шелковом красном повойнике. Посмотрев на Никиту, она улыбнулась и слегка поклонилась. Сразу же стало заметно, что она очень красива и прекрасно осознает это. Ее свежее и чистое, темноглазое лицо портили лишь длинные густые брови, которые, почти сходясь на переносе, придавали лицу красавицы что-то жесткое, недоброе. Доброго вечера, барин, бархатно, певуче выговорила она. Вы, к Алексея, верно, Парфильчу? Здравствуй, милые. Я здешний мировой посредник закатов Никита Владимирович. «Соблаговолит ли твой барин меня принять?» Улыбка пропала с лица красавицы. Она приоткрыла был рот, чтобы что-то сказать, но в это время за спиной ее скрипнула дверь. Мужской голос спросил. «Гранишка, что ж ты гости держишь на дворе? Прошу покорно входить, милостивый государь. Отставной статский советник Казарин Алексей Порферич к вашим услугам». Закатов повторно назвал себя. Они с хозяином раскланились, обменялись рукопожатиями и пошли в дом. Казарин оказался сутулым человечком лет сорока, с намечающейся плешью и адутловатым болезненно-желтым лицом, которое сильно портил срезанный куриный подбородок. Разговаривая с Никитой, он чрезмерно и как-то подобострастно кланялся, без нужды, одергивал сидящий на нем колом коричневый сюртук. всплесковал короткими руками с небрежно обрезанными ногтями и распространял вокруг себя удушливый запах одеколона, который без сомнения призван был заглушить вчерашний перегар. Прошу великодушно, присаживайтесь. Сейчас Граньчка Лафито принесет, чтобы так сказать, за добрые знакомство. Суетился он, усаживая Никиту в глубокие и неудобные кресла с вылезшей обивкой. Душевно рад видеть много хорошего слышал. «Весь уезд, можно сказать, на вас молится, да-с?» Закатов лишь усмехнулся про себя, понимая, что ничего хорошего об уездном мировом посреднике Казарин от соседей услышать не мог. Только сейчас ему пришло в голову, что фамилия Казарина была ему смутно знакома. Но где и от кого он слышал об этом господине, Никита Хатюбей не мог вспомнить. «Верно, кто-то из соседей рассказал». Казарин ведь не местный, недавно усадьбу купил. И на что ему эта развалюха с сорока десятинами сдалась? Некоторое время Закатов поддерживал разговор о вспашке и зеленях, искренне похвалил вороной на яду, с грустью убедился, что продавать ее хозяин не намерен, узнал, что пахать у Казарина некому, поскольку в Прохоровке у него всего лишь четыре души, и те мерзавцы работать отказываются. затем выпил рюмку довольно скверного лафита, получил уверение в том, что обед будет готов с часу на час и осторожно приступил к делу. Дурные предчувствия Закатова полностью оправдались. Услышав, что от него требуют выпустить из усадьбы бывших крепостных, Казарин сразу же забыл о радушном гостеприимстве и принялся визжать. Никита, которому по должности приходилось выслушивать такие ноты протеста уже раз двести, даже не пытался вставить слово. Сидел, смотрел в окно, за которым угасал закат, или не чего чего люди так глупы. «Да с какой же стати, сударь мой, я их выпущу!» — брызгал слюной Казарин. «Зачем же им ехать куда-то, когда они мои? Я их два года назад у прежнего хозяина Аполлона Ивановича Донцева вместе с домом и землей купил!» Восемнадцать тысяч кровных своих отдал. Все бумаги должным образом оформлены. И теперь выходит на четыре стороны пусти. Вы, господин Закатов, это законным находите? Самым, что ни наесть, законным, устало подтвердил Никита. Если бы у Федора с вами были какие-то земельные споры, вы еще могли бы возражать. Но поскольку имущественных разногласий нет... — Имущественных? — воздел руки к потолку Казарин. Рукава его сюртука сползли к локтям, выставив на обозрение обтрепанные грязные манжеты. А кто их подлецов кормил и поил? Два года-то одевал их кто? Да я ж за них деньги! Понимаете вы, деньги живые заплатил, и кто мне теперь убытки возместит? К бы Федька Мерзавец хоть выкупиться захотел, так ведь нет! Он и не должен выкупаться, Алексей Порфирьевич. Вы же умный человек, и с манифестом его величества знакомы. «Ни крепости, ни рабства более не существует, и... Так выходит, я по милости этих скотов должен убытки терпеть?» Заверещал Казарин, выкатив блеклые глазки и окончательно сделавшись похожим на всполошенную курицу. «Я, сударь мой, человек небогатый, супругу имею и на деток надеюсь. Так что войдите же в мое положение! При моей бедности, да еще терпеть лишение! Оскорбление от хамов!» «Я готов вас понять, но глупо спорить с законом. пожал плечами закатов, рассматривая на свет мутную лафитную рюмку. «Не вы один несете убытки. Тем не менее, не могу вам позволить удерживать здесь этих людей. Вы их купили два года назад, это верно. И документы на это имеются, которые более не имеют веса. Вы, как помещик, обязаны это знать и понимать. Мне известно, что вы силой держите под замком свою бывшую дворовую. Потрудитесь здесь, в моем присутствии». ее выпустить. Казарин схватился за голову и театрально задрал подбородок в потолок. В наступившей тишине Закатова вдруг послышался слабый звук, не то вздох, не то стон, раздавшийся из-за соседней двери. Фимка сидит там. «Что-с? Где-с? В комнатке-с?» С Казарином вдруг произошла такая разительная перемена, что Никита даже слегка испугался. Алексей Парфиревич сразу как будто сделался еще меньше ростом, пугливо огляделся на запертую дверь, затем почему-то выглянул в сени и севшим голосом сообщил. «Там, извольте видеть, супруга моя. Она несколько нездорова и к нам выйти не может, так что прошу прощения». «Весьма сожалею», — скрывая изумление, сказал Закатов. «Алексей Порфирич, я вынужден вернуться к нашему спору. я попрошу вас немедленно освободить горничную». «Но я не позволю!» — взърепенился был опять Казарин. Но закатыва уже надоело это представление. Поставив пустую рюмку на стол, он официально безразличным голосом произнес. «Иначе я вынужден буду обратиться к Становому и поставить в известность предводителя. То, что вы делаете, — прямое подстрекательство к бунту. А в уезде много достойных людей, которым никоим образом не интересно». «И не совестно вам, сударь!» — послышался вдруг певучий голос из тени, и Никите вторично пришлось испытать немало изумления, когда в комнату царственной походкой, как хозяйка, вошла экономка Казарина. Она внесла свечи в старом медном шандале с тремя гнездами, и ее лицо, озаренное язычками пламени, показалось закатову еще красивее. и надменнее, словно маска древней богини. Поставив свечи на стол, экономка повернулась к закатову и уперла полные руки в бока. — И как же это теперь велите на свете жить, коли господа стыда не мают? По какому такому праву вы Фимку на волю пущаете? Она Алексея Парфирича вечная раба, за деньги купленные. Я вам скажу, сударь. Еще не хватало мне, милая, с тобой рассуждать об этом. Холодно оборвал ее Закатов. Будь добра, поди вон. Мой разговор с барином не окончен. Это мне-то выйти? Красавица с невероятным удивлением воззрилась на Закатова. А ведь я тут, слава богу, не девка дворовая. Алексей Порфирич, это что же за... Гранишка милая... «Поди, поди, поди!» — злопотал, как заяц Казарин, и его обвисшее личико исказило с самым откровенным ужасом. «Поди, ради бога, не вмешивайся. Господин мировой посредник совершенно прав и... И выпусти в конце концов эту дурёху, пусть откуда откуда знает. Никита Владимирович, вы неверно меня поняли, я и в мыслях не держал. Но согласитесь, это же обидные убытки опять же. Столько лет кормить этих мерзавцев... Ничего не жалеть, самому супругой голодать, а тут такая неблагодарность черная. Впрочем, как знаете, закон есть закон, не нам, грешным государе, судить». «Ну и ну, что же здесь творится?» С растущим недоумением, думал Никита, глядя, как экономка, наградив своего барина полным презрения взглядом, величаво выходит из гостиной. В синях загремели ключи. послышался голос грани. «Выходи, подлянка, иди покажись господам». Через несколько минут в комнату щерис от свечей вошла босая девка лет семнадцати. С растрепанной косой, в рваном сарафане, на скуле ее краснела свежая ссадина, корей глаза смотрели из-под лобья хмуро и непокорно. Губы были плотно сжаты. Увидев барина и незнакомого господина, она камнем замерла на пороге. «Фимка, я Никита Владимирович Закатов, мировой посредник», «как можно мягче и спокойнее», — сказал Закатов. «Мы с господином Казариным все уладили насчет тебя и твоего жениха. Верно же, Алексей Порфирич? Ты свободна, можешь выходить замуж за Федьку или за кого душе твоей угодно, и, разумеется, вы можете ехать в Гжатск». Фимка молча, недоверчиво смотрела на него. Затем перевела взгляд на Казарина. Тот, стараясь держаться независимо, пожал плечами. Отрывисто сказал. «Что ж, с законом спорить не приходится. И с людской неблагодарностью так же. Суди тебя, дура бог, убирайся куда знаешь!» Фимка не изменилась в лице. Снова подозрительно взглянула на Закатова. «Все верно». подтвердил и он. «Тебя никто не имеет права держать под замком, ты свободна». Фимка молча, как механическая игрушка, поклонилась и вышла. «Вот, сами извольте видеть», — сокрушенно выговорил Казарин. «Разве ты люди? Не мне то к вам спасибо могла бы молвить, подлая тварь!» в глубоко вздохнул, силясь взять себя в руки. Противно было до да тошноты, -то. и он сам удивлялся тому, что третий год, ездя по уезду с подобными комиссиями, все еще не может привыкнуть к этой мерзости. Невозможно. Невозможно это переделать, исправить. Ничего нельзя объяснить. И этот тоже будет теперь жаловаться на несправедливость и неблагодарность. Ездить по соседям, жалеть себе и прикидывать убытки. И помрет щучий сын, так ничего и не поняв. Вот что страшно-то. Служа же Закатов сказал, «Благодарю вас, Алексей Парферич, за верное решение. Вы разумный человек, и я весьма рад был с вами познакомиться. Надеюсь, мы еще увидимся». «А ты, Никита Владимирович!» — слабо пискнул Казарин. «Благодарю покорно, рад бы, но не могу. По делам службы необходимо быть дома нынче вечером. Честь имею». Казарин что-то вежливо прокудахтал в ответ, и по всем его морщинам было видно, что он счастлив избавиться от гости. Закатов коротко поклонился и вышел из дома на сумеречный двор. — Кузьма, едем! — задремавший было кучер с кряхтением зашевелился, принялся разбирать вожжи. Никита стоял рядом с Тарантасом с наслаждением, вдыхая вечерний воздух, пахнущий молодой травой и черемухой. Аромат, который не перебивало даже ядреным навозным духом с Казаринского двора. Через несколько часов он будет сидеть дома, сядет за стол, примется за наваристые дунькины щи или рассыпчатую кашу из печки. «Староста Прокоп Матвеевич!» «Сало обещал принести, вот неплохо было бы!» Маняша, разумеется, уже спит, набунтовавшись и накричавшись в волю. Донька как ни старалась, так и не смогла запомнить ни строчки из Руслана и Людмилы. Можно будет зайти к дочке и, при свече, взглянуть на милую мордочку с приоткрытыми во сне губками, перекрестить и поцеловать. От мыслей о дочери Никиту отвлекло слабое движение со стороны дома. Оглянувшись, он увидел не то тень, не то отражение, мелькнувшее на оконном стекле. Закаты в с бледное женское лицо, полускрытое занавеской. Но когда он обеспокоенный, сделал несколько шагов к дому, в окне уже никого не было. Никита Владимирович, извольте садиться! окликнул его Кузьма. И так позадержались, как. Едем, старина, едем! Закатов поспешно забрался в Тарантас. Они успели отъехать от Прохоровки уже версты на две, когда сзади раздались громкие вопли. Барин! Барин! Закатов велел Кузьме остановить. вышел из Тарантаса на дорогу. Солнце давно село, и над полями взошел тонкий месяц. В его серебристом свете, как на ладони, были видны две фигуры, вовсю мощь, несущиеся через луг. Закату присмотрелся. «Федор, Фимка, и ты! Чего ж это вы как на пожар? Что еще стрясло, с барин бушует?» «Да как же! Ваша милость, ух, на силу догнали!» Федор встрёпанный почему-то мокрый до пояса, изо всех сил старался выровнять дыхание, но ему это не удавалось. Тяжело дышала Ефимка, и Закатов невольно усмехнулся, глядя на нее. Только сейчас он заметил, что эта совсем юная, худенькая и стройная девушка очень хороша собой. Свет месяца сделал ее лицо тоньше, мягко выделил впадинки под скулами, Заблестел в больших темных глазах. Надо же, не прогадал этот Федька. Стоило за такое сражаться. Так куда же вы несетесь? Решили убежать в чем есть, пока лихо не грянуло? Так как же, поблагодарить-то вас не успели! Взмахнул руками, улыбаясь во весь рот Федор. Совестно даже сказать, но как выбежала ко мне на двор Фимка, как в самые руки кинулась, из меня чуть дух не вон, про все забыл. «Вы уж простите, Никита Владимирович, не ни из неблагодарности какой, просто ведь сколько дней мы с ней не видались и уж не надеялись ни на что». «Так вы две версты бежали за Трантасом? «Зачем же две-то? Это вы по дороге, а мы напрямке через луга, да болотца там еще в брод перейти как раз по пояс будет». «Вот в чем дело». Закатов посмотрел на мокрые порты и рубаху Федора, затем с некоторым удивлением на совершенно сухой сарафан Фимки. «А ты, козочка, как перескочила? По воздуху перенеслась?» «Да вот этот шалый на закорках снес», — смущенным шепотом доложила Фимка, с гордостью поглядывая на жениха. «Я гласю, мол, поставь, нечего хватать, ты не муж еще поди куды, и не слушай, ты тащит на себе, хоть ты кол ему на голове тиши, впору вовсе не выходить за неслуха такого. Земной вам поклон, барин, что не побрезговали вступиться. Она низко поклонилась. Поклонился, улыбаясь, и Фёдор. «Фимка, ну ведь это моя обязанность», — слегка смутился Закатов. «Мировые посредники должны решать подобные споры. Для того и создана наша должность. Так что благодарить не за что». «Ох, батюшка мой!» По бабье тяжело вздохнула Фимка. «Может, они чего и должны, спосредники посредники-то эти? Только когда ж это было, чтоб бари за простого человека вступались?» «Вы один, верно, на всю империю таковой и есть. Спаси вас, Господь!» «Поверь мне, Фимка, я такой вовсе не один», — серьезно сказал Закатов. «И ступайте уже домой, ночь на дворе. Федор, скажи, а Казарин в самом деле не хочет продавать на яду?» «Эту кобылку-то, — наморщил лоб Федор, — э -э, ни нипочем не продаст. Хоть сто тысяч давайте, и Глафира Прокловна не дозволит». «Экономка?» Удивился Закатов. Неужто она там всем распоряжается? Федор Кривый как-то нехорошо усмехнулся, покосился на невесту. Та ответила настороженным взглядом, и в который раз Закатову показалось, что дело здесь нечисто. Но он тут же забыл об этих мыслях, потому что Федор с веселой готовностью предложил: Колевам наяда приглянулась, Никита Владимирович. Так желаете! Я ее вам украду. Так со двора сведу, что комар носа не подточит. Все едино она без меня тут пропадет. Да за ней и ухода не будет. Да помолчишь ты, дурень! С ума сбесился! всполошилась Фимка. Никита Владимирович, батюшка, не слушайте, вы его обалдуя. От радости чушь порит. Такую глупость, прости, Господи, сболтнул. Вот ей-богу, не пойду за него. Тот уж закатов рассмеялся. Федька, ты и впрямь не дури, а столоп. нет уж. Хоть и жаль, кобыла очень хороша. Что ж, ступайте, домой уж за полночь будете. Федька и Фимка на прощанье снова поклонились закату. и долго стояли на дороге, взявшись за руки и махая вслед. Наконец две фигурки пропали в темноте, а старый тарантас, скрипя всеми осями и спицами, начал тяжело взбираться на холм. — Я сойду, Кузьма, ты осторожней гляди. Закатов выбрался из древнего экипажа и зашагал по дороге. Месяц светил сбоку, и рядом с Никитой бежала его длинная тень. Поле было полно тумана, в котором стрекотали кузнечики. И в этой бесконечной песне Никите чудилось что-то древнее, таинственное, скифское. Небо очистилось совсем, и звезды по-весеннему крупные и низкие, казалось, можно было достать рукой с вершины холма. Несколько раз через дорогу, вынуждая Кузьму креститься, бесшумно перелетали совы. Остро и свежо пахла молодая трава, со стороны дальнего болотца тянула сыростью. И от этого терпкого запаха, от лунного света, от прозрачных тучек, кружевной стайкой пересекающих светлый рог месяца, на душе у Никиты делалось спокойнее и тише. Он шагал рядом с Тарантасом, полной грудью вдыхая ночной воздух, смотрел в забросанные звездами небо, иногда улыбался, вспоминая радостные лица Федьки и Фимки, и то, как они бежали за ним вслед две версты, чтобы не остаться неблагодарными, и то, как Федька на плечах нес невесту через болотце. «Нет, нельзя было отказываться от должности», — думал Никита, чувствуя, как горячо и весело. Словно в юности колотится сердце. Плевать на соседей, что тебе с них. Ты даже в карты с ними никогда не ездишь играть, и говорить тебе с ними не о чем. Всегда тебя считали опасным дураком за то лишь, что книги из губернии выписывал, да мужиков драть не велел. Конечно, затея с мировыми пустая, ничем мы не поможем. Насильно землю не отберешь и мужикам не отдашь. Тут по-другому нужно. Дай бог, чтобы в правительстве поняли это, наконец, иначе дождутся нового Емельки Пугачева. Но ты, брат Закатов, изволь делать то, что должен, и будь, что будет. Прав Мишка с его Аврелием. В конце концов, согласись стать мировым не я, а Агарин, что стало бы с этой парой, с Федькой и Фимкой. Да разве бы Агарин стал с ними возиться? Даже и на двор к себе Федьку не пустил бы. Он мужицких старост с земельными делами по нескольку недель кряду принять не может, а тут... Так что верно к лучшему, что я в мировых оказался, даже если бы вся моя деятельность свела лишь к этому. Если все, что я смог бы, вытащить из-под замка Фимку и вернуть ее жениху, да только ради этого стоило согласиться на должность. Двое человек теперь счастливы, а без тебя ничего бы не вышло». Так что не серди бога, Закатов, и ты не зря небо коптишь. Никита глубоко вздохнул, только сейчас заметив, что широко улыбается. И Кузьма поглядывает на него с большим интересом. Смутившись, Никита замедлил шаг, поотстав от тарантаса наклонился, сорвал лист лопуха, тяжелые от росы, и вытер им разгоряченное лицо. Вот бы написать об этом, написать Вере. И тут же привычно одернул себя. Совсем свихнулся, вздумал хвастаться непонятно чем, и не стыдно тебе закатыв? К бы ещё впрямь какой подвиг совершил, а то, глядите вы, доложил несчастной дворовой девки, что она свободна, будто она и сама того не знала. Скользко, и, однако, этот тип Казарин. И экономка у него. Зачем ему вовсе экономка при такой бедности? Ведет себя, как хозяйка имения, со мной даже спорить не побоялась. Хороша, как царица Савская. Как только мадам Казарина такую особу в доме терпит. И где же я, чёрт возьми, мог слыхать эту фамилию? Так и вертится в мозгу, а вспомнить не в мочь. Она яда хороша, какая стать. Ноги какие. Жаль, не было времени осмотреть ее как следует. Впрочем, только расстраиваться зря. все равно не купить про уморят ее в этой грязи впереди замаячило круглое пятно света гляньте барин возвестил кузьма приподнимаясь на козлах не как дунька в дозор вышла будет вам сейчас на орехи значит маняши все же спеет с облегчением подумал закату и скорееее шаг навстречу в самом деле двигалась дунька с фонарем в руках «Хороши, барин, нечего сказать», — объявила она, поравнявшись с Тарантасом. Желтый свет лег на ее круглое насупленное лицо. «Не что, не знаете, какие времена сейчас? Другие господа боятся из дому нос высунуть после сумерек-то. Никита Владимирович, как несовестно. На кого маняшеньку оставите и или чего? Могли бы и заночевать у тех казариных, клюш припозднились. Обещались ведь глупости не делать». «Дунька, вот ей-богу, это последнее в жизни?» — усмехнулся Закатов. Неожиданно заинтересовался. «А что, если бы я не появился, ты бы так и шла до самого утра мне навстречу с фонарем? Дунька только фыркнула и, по-солдатски развернувшись посреди дороги, молча зашагала назад. Тарантас покатился следом. Закатов догнал Дуньку, пошел рядом. Маняша сильно расстроилась. «Понятно дело, плакали». Уж на силу-на силу я их уговорила в постельку лечь да сказку послушать. Да вы-то хорошо обещали, ведь что рано воротитесь. Детять, то обманывать вовсе грех. С вас и Богородица за это спросит. Ладно, Дунька, виноват. Право слово «виноват», прости, великодушно. Полушутя полусерьезно покаялся он. Так уж вышло. Дело-то сделали, ворчливо осведомилась Дунька. Аль пусто время стратили. Да, кажется, все решилось. Да чего же противный этот казарин, прям как этот, из твоей сказки? Дикий кур, я тебе клянусь, выли ты. Донька тихонько рассмеялась. Подобревшим голосом сказала: Корник как раз нынче я делала, будете? альвас вас у казариных покормили. Голоден, как волк, сознался Никита. Давай, свой корник. Ищи и кашу, и простаквашу и что там у тебя еще. Семь минут барин, донька сунула ему в руки фонарь и понесла с по дороге к выступающим из тумана столбиком ворот. Закатов смеялся и, ускорей шаг, зашагал следом.